Глава 4. Охотник за фотокамерами Мы пошли в Калдейрау-Верде, зеленый котел. Не самая сложная левада, но и не короткая. 6,5 километров туда, да столько же обратно. Зато найдется и пара пещер, через которые надо идти в темноте, и виды на ущелье глубиной больше полукилометра, И на закуску на финише — водопад. Я, правда, не думал, что Агнес способна дойти до конца. Она явилась в необъятном белом спортивном костюме, в дорогих трекинговых ботинках и панаме. На груди покоилась розовая фотокамера Sony. Все-таки Агнес и розовый цвет не раздели бы, И никакого рюкзака. Она на прогулку по английской набережной в Ницце собралась, что ли? Ладно, я взял сэндвичи, несколько мандаринов, две бутылки воды и пару фонариков наголовников. Телефон, само собой. Педру подвез нас на своем такси до Левады, и мы пошли. Народу было маловато, день пасмурный, периодически начинал накрапывать дождичек. В Левадах вода чистая, прозрачная, холодная. Она поднимается вверх по горе путем сложной системы заслонок. В воде живет мелкая горная форель. Рыбки неподвижно стоят, быстро крутя прозрачными плавниками или лихо плывут против течения. Как там у Кэрла, чтобы оставаться на месте, надо быстрее бежать, а чтобы попасть в другое место, надо бежать в два раза быстрее. Как-то так. Поначалу мы двигались довольно споро, но потом моя спутница стала потихоньку уставать, останавливаться и фотографировать все подряд. Мы сделали привал, слопали по садвичу, прошли первую пещеру, и тут, наконец, Агнес спеклась. — Пожалуй, с меня хватит, красот. Нельзя вызвать такси прямо сюда? — Нет? — Ладно, я посижу чуток. — А ты можешь еще прогуляться, Руди. Мне бы не помешало прогуляться чуток по малой надобности, поэтому я оставил свою тетушку с камерой, водой и мандаринами, а сам прошел метров внутриста вперед и скрылся от нее за каменным выступом. Но блаженство мое было прервано громкими воплями. Агнес заорала, осыпая кого-то грязными немецкими ругательствами. Таких можно насобирать только в самом низкопробном портовом притоне. Она всегда умела заковыристо материться на разных языках. Откуда она этих смачных словечек набралась? Будто ошивалась на самом дне, ниже можно только копать. А может, и ошивалась. Я ведь ничего не знаю о ее жизни до того пристам памятного дня, когда сунул руку в ее карман. Уже через несколько мгновений я был рядом с ней, сидящей спокойно на камне, но при этом ругающийся, на чем свет стоит. Что? Что, что? Какой-то гад, сволочь поганая, украл мою камеру. Тьфу, пропасть, я думал, тебя тут убивают. Кто украл-то? Как он выглядел? Агнес, не спеша, вытащила из моего рюкзака пару мандаринов, начала чистить один. Ну, как выглядел? Высокий, лет двадцать, может двадцать три, короткая стрижка, виски и затылок выбриты, без бороды. В одном ухе такая, знаешь, серьга не серьга вставлена, круглое такое колесико. Многие сейчас так ходят, мочки себе растягивают, как масаи какие-то. Футболка черная, джинсы, дыры на коленях, синие кроссовки Nike. Что еще? А на правом предплечье татуировка цветная. Дракон и китайский иероглиф «Ди Уй», значит, первый. Ничего себе. Агнес, ты не меняешься за несколько секунд все рассмотреть. А иероглифы-то ты откуда знаешь? Да, ерунда. Увлекалась фэншуем Модно было. Скажи-ка, не было у него на правой щеке родинки? Круглое такой размером с двухцентовую монетку. Она ответила, не задумываясь. Нет, не было. Лицо чистое, нос прямой, вообще красавчик на самом деле, хоть и свинья. Спер у старухи фотоаппарат, не побрезговал, и сразу бежать. Ни тебе здрасте, ни мне до свидания. Будто я за ним погонюсь, в прискочку поскочу. Оказывается... Она поставила свой фотик на камешек, собиралась сделать красивое селфи. Я и горы, а вдали деревенька в ущелье. Вот тут этот красавчик и выскочил, откуда ни возьмись. Сап камеру и прыг-прыг-прыг по камням куда-то в обратном направлении. — Ладно, не переживай, купишь новую. Хочешь, я тебя на смартфон сводкаю? — Что ты несешь на смартфон? «Дилетанщина. У меня была Sony Alpha. Sony Alpha, понимаешь? Качество как у зеркалки на смартфон. Ладно, давай, фотографируй. Только улыбаться я не буду. нечего. Я сделал парочку кадров, агнес они вроде бы удовлетворили. Ущелье, белые домики далеко на дне, и там внизу солнце неизвестно откуда, а вершины гор темные заросшая эквалиптовым лесом, и на плечах гор лежат серые, мрачные облака. Даже настроение какое-то получилось. Мы двинулись назад. Я позвонил Педру, чтобы забрал нас на выходе с Левады часа через полтора. Вышли мы раньше, чем он подъехал. Пришлось посидеть на скамейке минут двадцать. Кафе подождливой погоде было закрыто, Так что, кроме как на подмокшей лавочке у запертой двери, ждать было негде. Руди, Агнес доедала последний мандарин, аккуратно складывая корочки мне в ладонь. — А ты почему спросил про родинку у этого застранца? — Расскажи-ка. — Думал, может, мой клиент. — И? — Знаешь, я вчера соврал тебе, когда сказал, что здесь не скучно. Мне было смертельно скучно, зубодробительно скучно, иначе я б в это не полез. Но я поклялся себе, что делом больше заниматься не буду, ни за что. Ну и со скуки попытался ловить этих, как ты справедливо заметила, засранцев. — Что? — Агдессер рассмеялась, и я опять поразился, как молодо звучал ее смех, если закрыть глаза. Ты переквалифицировался в супермены, стал защитником дов и сирот, рыцарем на белом коне? Руди, что с нами делает старость? Причем тут старость это все скука, тоска, отсутствие азарта. Вот что это, а не старость никакая. Газеты были полны заметок. На такой таливаде у туристки из Дании, Германии, Австрии. 70. 65-73 лет, неизвестный вырвал из рук фотокамеру Сони, Никон Кэннон. Я прикинул, если в полицию обращались две из трех жертв, то получается, что за месяц кто-то навыхватывал более 40 камер, а если посчитать за год, получается нехилое количество. Куда их девать? У нас и комиссионок-то практически нет. Пара-тройка в столице, туда не сдашь. Да и кому они там нужны? Туристы не будут старею покупать, а местным понадобится, может, раз в год по завету. И полиция никого не поймала. Значит, эту канитель тащат на континент. А это только кораблем можно. На самолете не увезешь, сразу засветишься. Всю сеть я отловить не в состоянии, это понятно. Но я подумал поймаю, собственно, охотника за старухами, сдам полиции, а уж они его раскрутят. И я вышел на охоту. Переоделся немецкой пенсионеркой, короткий седой паричок, пестрые лосины, туристические ботинки на толстой подошве, очки в дорогой оправе. Бездиоп три, правда, но кто вам считает? Розовая непродувашка, непременная пара палок для скандинавской ходьбы и фотокамера на шее. Как хохотала Агнес, когда я расписал свой маскарад. Руди, почему мы никогда не использовали твой талант? Где ты понабрался этого? В какой поселковой самодеятельности? Мы опять сидели у меня в комнатушке, опять я разливал по стаканам виски. Лафройга, увы, уже не было у Луиша. Он держит только одну такую бутылку в баре. Никому, кроме меня, такие изыски не нужны. Местные обходятся более дешевым и менее крепким пойлом. Но во второй вечер сгодился и балантайнц. Роуди, Роуди, зачем ты бросил меня? Агнес без остановки лопала мандарины, я только успевал их чистить. Она сидела в кресле, все в том же белом трикотажном костюме, Огромная и грациозная, как осадка во льдах. Я, как и вчера, устроился на полу на подушках прямо перед ней, катал в ладонях стакан, согревая своим теплом малую толику скотча, рассказывал эту, в общем-то, провальную историю, и мне было хорошо. Если бы я раньше знала об этой твоей страсти к переодеванию, о, сколько нам открытий чудных! Мы могли бы неплохо зарабатывать на сельских ярмарках. Мы просто ржали. Я вообще падал на спину на своих подушках. Господи, помоги не пролить мой виски. Короче, я потратил почти месяц, пока вышел на этого, на своего клиента. Выбирал такие не особо приятные деньки, дождичек или ветер, чтоб не валили валом, а так по чуть-чуть пенсионерок. Ну, и однажды срослось. Левада, микроавтобус, высаживается группа, человек 6-7, такие все, как положено, восторженно престарелые. Идут мимо закрытого бара в сторону дорожки, кто-то сворачивает в туалет. Что с них возьмешь? Старичье, долго ли они протянут без сортира? Последний из туалета выходит тетка в пестрых штаниках и розовой непродувашке. Помним, палки и камера на шее. Она отсекает. За углом между сортиром и закрытым баром сидит на скамеечке чел. Явно молодой. На морде справа та самая родинка с мелкую монетку. Толстовка, рюкзачок. Чего ты тут забыл-то, родной? Группа уходит вперед. Эта дура, отставшая, им что-то вслед провопила, палкой своей помахала. И все ушли. Двадцать минут спустя тетка, оставив свои палки у каменной стенки, одинокая такая, остальные выдвинулись вперед, воодушевленно фотографирует всякую фигню. Ущелья, камни, цветуйки. У нее в руках явно никон, закошенный под старый пленочный фотик, тушка в кожаной обтяжке, металлические остального цвета края, ширик, супер тысячи евро за новый, тудой-сюдой, триста точно заплатят за эту зеркалку. Выходим на старушенцу и. Он схватился за камеру и дернул на себя. Старуха неожиданно сильно дернула фотоаппарат в свою сторону и тут же коленом ударила ему в пах. У е-мое! Парничка согнулся выпустил теткину камеру из рук и тут же камера полетела на зем а эта грымза ребром сцепленных в замок ладони жахнула ему по затылку и ожидаемо лицо его нос и все прочее пришло в соприкосновение со старухиным коленом каменным таким коленом как базальтовый валун последнее что он запомнил Прямо перед лицом на земле лежал фотик. На нем было написано Нипан, не Никан, а Нипан. Это была явная подделка, контрафакт, а он, придурок, повелся. Все, занавес упал. Веселуха закончилась. Спустя примерно час с небольшим группа туристов, возвращавшихся с Левады, нашла тело умело связанная металлическим тросиком. Вокруг шеи скользящим узлом, запястья за спиной и, как бонус, ноги, согнутые в коленях назад и связанная тем же тросом за щиколотки. Любая попытка выпрямить ноги или двинуть руками, и на горле затягивается этот самый трос. По-моему, неплохая шутка. Я же не заткнул ему рот. Двигаться он не мог, но орать-то ори сколько хочешь. Че, не прикольно? Не знаю. Агнес, по крайней мере, веселилась. Ну и что, мой рыцарь, ты наказал этого преступника, этого страшного человека, этого похитителя дорогих старушечьих фотоаппаратов. Ты светлый герой, гроза девственниц и защитник драконов. «Да как тебе сказать?» «Ну да, эти соколы позвонили в полицию, и те, на удивление, быстро приехали. И что же?» «И ничего. Взяли они тело, но там опять-таки записка. Эта сука ворует фотокамеру пенсионерок на левадах. И подпись «Сестра Ирба». Как-то так, не помню уже точно. И правда, ничего. Заявления не было». Ну, ладно, парнишку полицейские забрали, они даже пришли к нему домой с обыском. И чего? Нашли у него в доме суммарь, а внутри два десятка, ну, может, чуть меньше фотоаппаратов. Но паренек сказал, что кто-то, он его не знает, попросил похоронить и денег дал, 30 евро. А что там, он не смотрел, ему просто деньги были нужны. Для полиции, может, и доходчиво, но я так понял, что зря сунулся. Я утырка поймал, рыло ему начистил, а он сейчас там где-то в кутузке сидит и молчит. Все, тупик. Ничего эти толеранты с него вытрясти не могут, и максимум, что ему грозит, — полгода за то, что он краденое барахло у себя дома держал. Как она хохотала! Вот никому бы я не рассказал так, чтобы позволить ржать надо мной. Но Агнес, это Агнес, моя Агнес. Ей можно. Я когда рассказывал, сам просто упивался анекдотичностью ситуации. Я ловлю преступника. Обхоход. Зачем? Нет, ну правда, ну, поймаю. И что делать? Аутодафе, торжественная передача в руки правосудия. Пока Агнес не стала вслух смеяться надо мной, я, честное слово, не задумывался, что будет дальше. Постигнет ли кара, а если постигнет, то как этого самого преступника? Не мое, совсем не мое. Мне всегда было проще на другой стороне, на стороне убегающих. А тут я перелез через баррикаду, так сказать, и оказался среди тех, которые ловят. И я поймал. И что? И ничего. Правосудие беззубое, толерантное. Волшебное наше правосудие решило все, что он может впаять за сранцу. Шесть месяцев тюряги за хранение условно краденого барахла. А если этот говнюк будет пайникой, то и до трех скостят. На завтра я повез свою подругу в фуншал покупать ей новую камеру. Скажу вам, наша столица далеко не Париж, не Лондон и даже не Москва. Вот есть один магазин, ФНАК, и хватит, больше не проси. Нет, Руди, это не Сони. Так и да, Кэнон хорошая камера, не надо мне ничего петь, но у меня остались и зарядник, и еще батарейка запасная для Сони. Ну скажи мне, из каких соображений я буду нечто иное брать? Нет, да. «Эта Соня, да, новее, чем моя, но она не розовая. А еще у нее этот вот, как его, видоискатель, из-за него экранчик не поворачивается. Селфи-то как делать? И не розовая. Я хочу розовую». «Ну вот, с этим не поспоришь. Хочет она розовую. А где ее взять, если это позапрошлый сезон? Ладно, проехали. Осталась Агнес без фотокамеры». Но это еще не все хохмы. Вот смотрите, что дальше было.